Часть вторая. Перед началом путешествия. Никогда не забывайте, что жизнь может быть благородно вдохновлена и правильно прожита только в том случае, если вы принимаете её смело и доблестно, как великолепное приключение. Вы отправляетесь в неизвестную страну, чтобы пережить множество опасностей и радостей, найти множество товарищей, выиграть и проиграть множество сражений. Анни Безент. Глава 5. Познание себя. Пройдитесь по городу, где живете, и остановите на улице несколько людей. Спросите, какова их жизненная философия, по каким принципам они живут. В ответ вы получите несколько пустых и недоуменных взглядов, а в Нью-Йорке в придачу и характерный жест средним пальцем. Прежде чем вы отправитесь в путешествие в новую жизнь, вам придется познать самого себя. Нет, речь не о поверхностных способах, с помощью которых вы уже себя отождествляете. Вы должны понять на глубоком уровне, кто вы, за что ратуете и во что верите, иначе вы не сможете построить ничего долгосрочного. Самопознание кажется простым, но подобные изыскания решаются немногие. Часто люди ждут критического момента, чтобы разобраться в себе, потому что после падения от их самобытности ничего не остается. Такие ситуации, как сокрушительный развод, финансовые потери, смерть любимого человека или страх за здоровье, не оставляют другого выбора, кроме как приступить к самоанализу. Но так не должно быть. Полагаться на кризис, чтобы встать на путь самопознания неверная стратегия. Мы можем принять решение встретиться с собой лицом к лицу. Мы можем использовать наше прошлое как рычаг для принятия более смелых решений. Без этого важнейшего элемента потребность в мощном прыжке, вероятно, одержит верх, и вы никогда не сможете вернуться к прошлому. Неведение не блаженство, а боль. Говорят, неведение это блаженство, но в случае самопознания Это настоящая боль. Цена незнания себя в жизни велика и ведет к ужасным последствиям. Без фундамента мы можем ощущать себя потерянно. Обычно мы чувствуем, что быстро идем в никуда. И что хуже, даже в случае успеха мы бываем опустошены. Без самоанализа и самопознания невозможно ни глубокое удовлетворённость, ни связь самим с собой. Но к такому самоанализу мало кто прибегает. Дело не в том, что у нас нет стремления узнать, кем мы являемся. Мы просто отвлекаемся от путешествия к себе. Гораздо приятнее включить YouTube или новый сериал Netflix, чем сидеть в тишине и думать о своей жизни. Каким бы заманчивым ни был путь отвлечения, успокоения и избегания, он ведет к хаосу и неопределенности. Рассматривайте самопознание как маяк в вашем путешествии. Хотя в наши дни маяки используются редко, они стоят на самом заметном месте у воды. При хорошей видимости их можно различить с расстояния до 80 километров. Их свет служит надёжным ориентиром. Во времена хаоса и сильных штормов маяки помогают тем, кто находится в море, вернуться в безопасную гавань. То же самое и с осознанием того, кто вы есть. Здорово, если у вас есть стержень, на который вы можете опереться, когда нарастают волны и вот-вот разразится буря. В этой главе мы найдем путь к себе и разберем, как использовать это мудрое знание для прыжка. Предостережение. Многие люди предпочитают пропустить этот шаг. Самоанализ не слишком привлекателен. Он вряд ли понравится всем. И все же те, кто им пренебрегает, больше всего в нем нуждаются. В противном случае вы можете с тем же успехом прыгнуть без парашюта. Шаг первый. Сформулируйте свою жизненную философию. Жизненная философия не какое-то эзотерическое утверждение про журавля в небе, которое на прошлой неделе попалось вам на глаза в магазине Hallmark, когда вы искали поздравительную открытку. Это некрасивая фраза на глянцевой бумаге а живое, дышащее свидетельство того, кто вы есть. Не принимайте мои слова всерьёз. Вы уже живёте своей философией, так что теперь мы просто выявим и определим её. Только этот процесс даст вам невероятную ясность. Доктор Майкл Жерве, известный спортивный психолог, посвятил тысячи часов работе с топовыми спортсменами. К нему всегда можно было обратиться. Когда Феликс Бамгартнер начал беспокоиться из-за жестокого скафандра Red Bull, поскольку привык летать свободно и был готов всё бросить, он позвонил Жерве. Когда Феликса спросили о самой важной части этого прыжка, он сказал, что на первом месте стоит жизненная философия, фундаментальная сила, которая определяет, как вы воспринимаете жизнь. Так уверяет Майкл Жерве и продолжает Вам просто нужно раскрыть её. Ваша философия проявляется в выборе, который вы делаете, и в действиях, которые вы предпринимаете. Задумайтесь о вашей жизненной философии. Какая фраза первой приходит на ум? Нет правильного или неправильного ответа, но в вашем первом интуитивном ответе сокрыта золотая жила. При этом жизненная философия должна отвечать следующим четырём принципам: Первый. Она должна быть краткой. В идеале меньше 25 слов. Если вам нужно больше, формулировка недостаточно чёткая. Сокращайте, пока идея не станет лаконичной, без воды, только концентрированный смысл. Второй. Она должна эмоционально волновать вас. Ваша философия призвана двигать вас вперёд. Даже когда вы проговариваете её вслух, сердце ваше будет биться чаще, а сознание слегка меняться. Вам нужно почувствовать её внутри. Третий. Она должна быть по-настоящему вашей. Нас приучили говорить то, что хочет от нас общество или наши родители, только не в этом случае. Это высказывание должно быть вашим. Вы должны полностью взять на себя ответственность. Четвёртый. Вы должны доказать, что живете ею. Жизненная философия это не будущее устремление или надежда и не аффирмация, это утверждение того, кто вы есть и что собой воплощаете. Другими словами, то, что находится внутри вас. Как и все в жизни, ваша философия будет развиваться. Таков человеческий опыт роста. Однако она будет тем местом, куда вы всегда можете вернуться во время приливов и отливов. Вот несколько примеров жизненных кредо, я обобщил некоторые из них. Стив Джобс, Apple. Творческое самовыражение через технологии. Мартин Лютер Кинг. Гражданские права и ненасилие. Пит Кэрролл. Все это, Соревнуйтесь каждый день. Джон Кеннеди. Осмеливайтесь мечтать по-крупному. Барак Обама. Надежда. Совет. Интуиция всегда побеждает. Разрабатывая жизненную философию, полагайтесь на интуицию. Не записывайте то, что другие для вас желают или пустые красивые фразы. Что вы транслируете? О чём вы хотите говорить? Не ждите. Напишите 10 вариантов прямо сейчас. Выберите тот, что подходит вам лучше всего. Шаг второй. Определите свои основные принципы или ценности. Если жизненная философия резюмирует, кто вы есть, то основные принципы требуют более глубокого подхода. На них основывается ваша философия. Они помогают понять, как вы к ней пришли. Если сравнить философию со вкусным блюдом, то принципы ингредиенты, которые вы использовали для его приготовления. Принципы это то, во что вы верите, и они пронизывают все составляющие вашей жизни: мысли, образ мышления, мировоззрение и поведение. Принципы также можно назвать ценностями. Они определяют самосознание, самореализацию и деятельность по следующим причинам. Первое Они облегчают принятие решений. Если один из ваших основных принципов честность, вы вряд ли оставите себе кошелек, случайно найденный на улице. Вы скорее всего заберете его и постараетесь вернуть законному владельцу. Вы не будете строить финансовую пирамиду или лгать своему партнеру. Вы автоматически позволяете людям окружающей среде и прочему поддерживать эти принципы. Вторая Вы живете своими принципами и стремитесь к ним вся прелесть в том что вы живете в соответствии с ними и тому есть доказательства но принципы это и ежедневное стремление каждый день мы просыпаемся либо подтверждаем их своим поведением либо нет это ключевой фактор влияющий на гармоничность самоощущения третье они становятся вашей личностью Ваши принципы воплощаются в вас, превращаются в часть вашей личности. Вы строите свою жизнь вокруг них, и они дают вам уверенность в случае стресса, беспокойства или неожиданных обстоятельств. Иногда полезно сначала проработать свои принципы, а потом будет очевидной и жизненная философия. Для этого нет правильного или неправильного способа. Далее то, что вам понадобится сделать. Первое Выберите от 3 до пяти принципов. Остановитесь только на тех, что вызывают глубокий отклик, и кратко их сформулируйте. Если всё получится, они будут дополнять друг друга. Второе. Найдите доказательства, что вы живёте согласно им. Как и в случае жизненной философии, мы должны подтвердить, что следуем своим принципам. Значит ли это, что вы совершенны? Нет. Это значит, что независимо от происходящего, вы всегда стремитесь к ним. Они становятся для вас движущей силой. Третье. Уточняйте их каждый квартал. 4 раза в год находите время уточнить и скорректировать свои принципы. Они не изменятся радикально, но на них будут влиять жизненный опыт, открытие и рост. Четвёртое. Попросите правильных людей об обратной связи. Отличное упражнение. Обратиться к пяти людям, которые хорошо вас знают, чтобы они дали вам открытую и честную обратную связь. Чтобы сделать это правильно, лучше спросите тех, кто находится за пределами вашего ближайшего круга. Почему? Они не связаны эмоциональной предвзятостью. Выясните, по каким основным принципам вы сейчас живете или стремитесь жить ваши основные принципы. Теперь, когда жизненная философия и принципы сформулированы, пришло время использовать ключевые навыки эмоционального интеллекта и гибкости, которые лежат в основе самопознания. Хэштег «Истории успеха» Тейлор Стоун, владелец Inner Gadus Health. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Я начал просыпаться без вдохновения, и интуиция подсказывала, что меня ждут более важные дела. Не зная, что это такое, я понимал, что должен изменить нынешнее положение, иначе не смогу выполнить своё предназначение. Я стал видеть болезненные сны, начал замечать знаки и совпадения, которые указывали «надо уйти». Я решился, взял только то, что поместилось в моём внедорожнике, и двинулся через всю страну. Что вы почувствовали, когда делали этот прыжок, и что произошло после? Я действительно был очень взволнован и испытывал чувство свободы и облегчения. Почему-то я знал, что все будет хорошо, и я должен доверять себе. Теперь я ощущаю себя более живым, я счастливее, чем когда-либо, и я безумно доволен. Это помогло мне вдохновить больше женщин прислушиваться к своей интуиции и к тому, что жизнь, которую они жаждут прожить, не так уж далека от воплощения, если они совершат прыжок. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, чтобы сказали другим в подобных обстоятельствах: ваши действия не должны иметь логического смысла. Главное душевный комфорт. Вы будете приятно взволнованы, думая о своем прыжке и о том, что могло бы быть. Ваш разум примется играть с вами в карты. Ваша семья будет думать, что вы нездоровы, но вы все равно должны это сделать. Шаг третий. Развивайте эмоциональный интеллект и гибкость. Часто ко мне приходят клиенты, которые хотят вывести свой бизнес на новый уровень. Они мечтают о прорыве и пребывают в уверенности, что к успеху их приведет стратегия или тактика, и они всегда ошибаются. Конечно, стратегии и тактика необходимы, но я начинаю с неожиданного предложения изучить эмоции. Прежде всего нужно глубоко исследовать то, что происходит внутри, поскольку эмоции становятся препятствием на пути к ясности и действиям. Мы испытываем эмоции каждый день, Но мало кто знает, как использовать их в качестве рычага для роста. Одной из главных причин недовольства является наша неспособность их понять. Это источник экзистенциального кризиса, бесконечных конфликтов, когда гибнут мечты, отношения и прекращается поступательное движение вперёд. Хуже того, непонимание наших эмоций может привести к ужасным решениям, ненужным конфликтам с окружающими и нездоровым отношениям с самими собой. Поскольку никто из нас не научился управлять своими чувствами, мы просто сливаем их и изо всех сил пытаемся с ними справиться. Процесс погружения в эмоциональный мир можно разбить на три составляющие. Первое. эмоциональный интеллект или развитие понимания эмоций. С его помощью мы можем быстро определить, что и как мы на самом деле чувствуем. Точно так же, как с Wi-Fi, чем выше скорость, чем сильнее сигнал тем лучше для нас. Вторая эмоциональная зрелость или способность подняться над общими триггерами повседневных эмоций, нетерпение, гнев, разочарования и увидеть себя и окружающий мир с гораздо более глубокой точки зрения. При эмоциональной зрелости мы отказываемся от естественного инстинкта обвинять других и начинаем брать ответственность на себя. Третья эмоциональная устойчивость или способность бороться с неприятными эмоциями и вернуть себе спокойствие и ясность. Вспомните, когда в последний раз вас захлёстывали неприятные чувства, которые вели вас по плохому пути. Эмоциональная устойчивость способность не только понимать эмоции, но и минимизировать их энергетическое воздействие на вас. В чём проблема? Нас не учили ни одному из этих шагов. Так что мы легко можем стать жертвами высоко заряженных эмоциональных состояний. А вот преимущество тех, кто развил в себе эти три эмоциональных составляющих. Первое. Такие люди быстро справляются с неприятностями. Повседневные проблемы могут сопровождаться изрядной эмоциональной напряженностью, и зачастую первоначальная проблема не является таковой. Вторая. Они чаще ощущают внутренний покой. Наша способность справляться с эмоциями в конечном счёте даёт нам чувство умиротворения. Это тихое спокойствие не только приносит пользу в физическом и интеллектуальном плане, но и не позволяет нам принимать решения, о которых мы потом непременно пожалеем. Вместо этого мы можем наладить связь с собой и понять, что напряжённый момент пройдёт. Третье: они меньше реагируют на раздражители. Рабочий день выдался долгим и трудным. Вы плохо спали ночью, а дел накопилось слишком много. К тому же сработали триггеры: вас подрезали на дороге, очередь в Старбакс оказалась слишком длинной, а клиент все еще не оплатил счет. Ох. Письмо приходит прямо перед тем, как вы собирались закрыть ноутбук, и вас мгновенно охватывает гнев. Вы злитесь, быстро нажимаете кнопку ответить и пишете яростное послание. При этом вы чувствуете себя прекрасно и знаете, что правы. Это они ошибаются, это их вина. На следующее утро вы просыпаетесь с сожалением. Вы надеетесь, что письмо пришло во время вашего второго цикла быстрого сна. Вы проверяете телефон, чёрт возьми, письмо на месте. Вы перечитываете его и удивляетесь, как могли такое отправить. В этом случае даже при высоком уровне эмоциональной подготовки триггер всё равно будет срабатывать, хотя и не так сильно. Однако именно то, что происходит дальше, отличает людей с низкой эмоциональной устойчивостью и интеллектом. Ваше последующее поведение, выбор действий решает всё. Итак, как же развить в себе эмоциональную способность справляться со всем, что предлагает нам жизнь? Далее представлен простой алгоритм из шести шагов. 6 шагов для развития эмоциональных навыков. Первый. Что я сейчас чувствую? Освободитесь от суждения и просто определите это чувство. Второй. Почему я так себя чувствую? Установите взаимосвязь. Третий. Это чувство приближает меня к тому, чего я хочу, или отдаляет? Четвёртый. Если ответ да, вы становитесь ближе. Вы закончили. Вы понимаете эмоцию и определили, что она используется вами на пользу себе. Пятый. Если ответ отрицательный, отпустите эмоцию. Шестой. Основываясь на вашем освобождении, сделайте выбор испытать новую эмоцию, которая служит тому, чего вы хотите. Шаг четвёртый. Радикальная самооценка. На пути самопознания определяющее значение имеет привычка радикальной самооценки. Часто мы позволяем затуманиться ясному сознанию, потому что живем в мире ложных историй и убеждений, которые не позволяют разглядеть, где мы находимся. Вот почему у меня вызывают вопросы танцевальные вечеринки, в формате которых проходят мотивационные семинары Red Bull. Хотя пиковые эмоциональные состояния важны для прояснения ситуации, часто они фокусируются только на видении и жизненных возможностях. Быстрый ритм, танец на полной мощности, выброс дофамина позволяют ощутить энергию физически, но при этом всё равно чего-то не хватает. Большинство людей будут чувствовать себя хорошо в течение недели или двух, а затем энергия исчезнет. Одна из причин отсутствия радикальной самооценки, которую я называю инвентаризацией. Невозможно воплотить мечту, не выяснив предварительно, где вы находитесь. Часто мы боимся посмотреть, где мы сейчас, поэтому вместо этого думаем, куда можем пойти. Это лучше, чем размышлять о карьере, которая убивает вас и честно признаться, что ваш нынешний путь не для вас посмотреть в зеркало как в буквальном, так и в переносном смысле, и оценить, как то, что вы там видите, отражается на вашей физической работоспособности, здоровье и продуктивности. Не распечатывать выписки из банка и не считать свои доходы, потому что цифры не слишком радужные. Попросить вашего спутника жизни дать реальную, честную обратную связь о том, как вы проявляете себя, потому что мы предпочитаем жить в иллюзии предположений. Итак, как вы относитесь к радикальной самооценке? Все просто. Честно оцените текущее положение дел. Прямо сейчас найдите минуту, чтобы задуматься о жизни и спросите себя: есть ли у вас чувство цели и наполненности своей работой? Есть ли у вас связь с вашим телом? Чувствуете ли вы себя здорово и энергично? Есть ли у вас уверенность, что вы движетесь в правильном направлении? Есть ли у вас сильная связь с вашими ближайшими родственниками? Не оправдывайтесь, просто ответьте на вопросы. Если ответы отрицательные, приступайте к радикальной самооценке. Пусть она станет ежедневной практикой, которой вы уделяете немного времени, чтобы отключиться от внешнего шума и проверить себя. Совет: выпустите эмоцию. Никого из нас не учили понимать свои эмоции. Зачастую это приводит к непродуктивной, а иногда и разрушительной деятельности. В следующий раз, почувствовав, как вас переполняют эмоции, опишите, что именно ощущаете. Не пытайтесь сохранять хорошую игру, пусть чувства вырвутся наружу. Эта практика поможет вам определить свои эмоции и отпустить их здоровым способом. Умение выражать эмоции всегда является источником исцеления и в конечном счете, ясного мышления. Шаг пятый. Изучите и переосмыслите ваши установки. Установки, убеждения в действии. Их направляющая сила ведет нас по жизни и в итоге формирует ее качество. Если не разобраться с этими установками, они могут искалечить нас, заставить застрять на долгие годы и отдалить от того, чего мы действительно хотим. Но их можно использовать и для вдохновения, расширения возможностей и радикальных изменений, которые вы когда-то считали для себя недоступными. Наши установки варьируются от всеохватывающих, таких как я недостаточно хорош, до более конкретных, например, в бизнес-контексте: все хотят навредить мне, никто не работает лучше меня или мне трудно общаться. Это внутренний диалог, который мы ведем постоянно. Мы ищем подтверждения сотни, если не тысячи раз в день, почему же установки так сильны? Первое. Они определяют, каким мы видим мир. Установки будут влиять на наше восприятие. Это наши убеждения, которые разыгрываются в реальном времени, сцены за сценой. Второе. Мы играем роль персонажей в наших историях. В каждой истории есть персонажи, главный из которых проходит через вашу жизнь, то есть вы. Вы будете следовать сценарию, нравится вам это или нет. Третье. Они предшествуют действию или бездействию. Ваши установки становятся катализаторами либо активности и роста, либо пассивности и застоя. Четвертое. Они глубоко связаны с нашим эмоциональным состоянием. Ранее мы исследовали силу эмоционального интеллекта и энергичности. Установки способ привязаться к эмоциям или освободиться от них. Хорошая новость в том, что установки можно изменить в любой момент. Их можно использовать как рычаг, чтобы подтолкнуть себя к росту и быстрее привести к мечтам. В процессе самопознания вы можете изучить установки, с которыми в настоящее время живёте, и задать простой вопрос: Помогут ли они человеку, которым я становлюсь и видянию новой жизни? Если ответ отрицательный, то вам нужны новые установки. Если ответ утвердительный, у вас есть шанс удвоить или утроить силы и пойти в банк. Не волнуйтесь, это не так уж и сложно. Я расскажу о принципах, по которым надо исследовать установки. К тому же я упрощу вам задачу и выберу те из них, с которыми вы будете работать на протяжении всего вашего прыжка с этого самого момента. Например, вот некоторые мои установки, которые влияют на мое поведение. Нет ничего, чего я не мог бы создать, когда я отдаю этому делу свой ум, тело и душу. Это позволяет мне верить в то, что я делаю на глубоком уровне, и всегда находить выигрыш в любой ситуации. Единственное одобрение, которое мне требуется, это одобрение человека, смотрящего на меня из зеркала. Это позволяет мне развивать уверенность в себе и напоминает, что не надо жить ради одобрения или ожиданий других. Я шагаю в неизвестность с убежденностью, доверием и ясностью. Это позволяет мне переосмыслить страх перед неизвестным и использовать его в своих интересах, чтобы знать, что я должен сделать. Какие установки вы выберете для своей новой жизни? Сформулируйте по крайней мере три прямо сейчас. Если пока они не истинные, вы обязаны сделать их таковыми. Определите свои новые установки. Первая, вторая, третья. Прыжок Прямой путь к самопознанию. Перемены даются тяжело. Хотя проводятся бесконечные семинары о том, как за три месяца запустить большой бизнес в сфере недвижимости и переехать в Канкун, чтобы пить Маргариту, всю оставшуюся жизнь, человеческое поведение куда сложнее. Это трудный нелинейный путь, даже если на семинарах по личностному росту утверждают обратно. Изменения, которые надо терпеть, еще тяжелее. Конечно, легко перейти на низкоуглеводную диету или медитировать в течение 30 дней, но готовы ли вы полностью изменить образ жизни навсегда? Большинство ответят отрицательно или оговорятся, по крайней мере, не навсегда. Самопознание важнейший компонент прыжка, который, хотя и станет самым для вас воодушевляющим поступком, пошатнёт вашу личность. Каждый раз, радикально трансформируя жизнь, мы меняем представление о себе и становимся уязвимыми. Если при этом не иметь прочной основы, то при внешнем стрессе и общем хаосе можно потерпеть крах. Когда вы проделаете подготовительную работу над собой и совместите ее с прыжком в новую жизнь, вы будете доверять себе, а это чувство не может сравниться ни с чем другим на планете. Выполнив упражнение на определение новых установок, вы уже тяжело и много потрудились. И тем не менее, вы все еще можете чувствовать себя подавленно. Именно поэтому теперь надо освободиться от внешнего шума. Итоги: самопознание обеспечивает прочный фундамент личности. Потратьте время на внутреннюю работу. Сформулируйте свою жизненную философию и основные принципы и определите, где находитесь сейчас. С этого нужно начать строительство новой версии себя. Эмоциональный интеллект и устойчивость это навыки, умение управлять своими эмоциями, способность, развив которую вы обретете ясность и внутренний покой. Такие упражнения должны войти в вашу ежедневную практику. Установки это концепции, основанные на убеждениях. Установки формируют поведение и могут либо помогать, либо вредить. Выявите свои установки и создайте новые, которые позволят вам прыгнуть в новую жизнь. Мощный рывок. Прежде чем двигаться дальше, выполните все упражнения из этой главы. Не погружайтесь в размышления слишком глубоко, но и не пренебрегайте ими. Помните, взявшие за ручку и бумагу, вы присоединяетесь к 5% людей, которые готовы уделить время столь необходимой работе над собой.